Эронс Задание Нидерланды Перевод с английского Москва. Подвиг 1997 год. Глава первая. Даррелл был у Дейдре Паджет, когда позвонил Макфи. Телефон заливался в розовом кирпичном доме колониальной постройки. Этот дом принадлежал Дейдре и находился в местечке. «Принц Джон» на побережье Чизапика. Конец недели выдался особенно жарким и душным, и Даррелл был рад, что смог выбраться сюда из Вашингтона. На западе слышались раскаты грома, и легкий туман струился над зеркальной гладью залива. Был субботний вечер. Закончив ужин, они сидели на кирпичной террасе наблюдая неутихающую жизнь моря. Жаркий день обещал закончиться мирно, пока не раздался этот звонок. Даррелл поднялся, пожалуй, слишком поспешно. Дейдра давно поняла, что он чего-то хочет. Она следила за калибри, усевшейся на загородку дельфинария, и Даррелл залюбовался нежными очертаниями. шеи Дейдра, ее волосами цвета вороного крыла и всей ее грациозной позой. Заметив настороженность, промелькнувшую в ее взгляде, он кивнул. — Да, это меня. — Я так и знала, Сэм. — Ты прислушиваешься к звонкам еще со вчерашнего вечера. — И правда, извини, Ди. — Наверное, что-нибудь важное спросила она безнадежно. Дейдре не могла знать, что весь отдел К, где служил Даррел, самое беспокойное подразделение C.I.A. Центрального разведывательного управления Государственного департамента был накануне поднят по тревоге. Дарел старался не посвящать ее в свои дела, насколько это было возможно, но временами они косвенно... Задевали ее, и тогда она не пыталась скрыть беспокойство, а углы мягких губ выдавали боль, которую ей это причиняло. — Ответь же, — попросила она, — как я ненавижу все это, если бы ты знал! Он промолчал. Калибри вспорхнула и вылетела из Дельфинария. Залив вдруг показался дедре серым и зловещим. Даррел вошел в дом и поднял трубку. Генерал Дикинсон Макфи, шеф отдела К и непосредственный начальник Даррела, заговорил, как всегда, решительно и властно. Извини, Каджун, знаю, как ты мечтал провести уикенд в Принс Джоне, но ты нужен в городе. Знаешь, бар Бассет? Да. Там тебя проинструктируют. «Возьми с собой что-нибудь из вещей, ты отправишься за границу». «Могу спросить, куда?» Макфи не ответил, и Даррил сразу же пожалел о своем вопросе. Но ситуация была необычной. Отчаянная суматоха, поднявшаяся в доме двадцать на Аннабелл-стрит, где размещался штаб отдела К рядом с дипломатическим кварталом, Смешала обычный ритм работы. Разбросанные по всему миру люди были наготове, ждали, ломали голову, не зная, что стряслось. В Гонконге, Западном Берлине, Лондоне, Алжире, на самолетах, на кораблях, в спокойной домашней обстановке или в офисе. Люди ели, спали, разговаривали, смеялись, занимались любовью и нервничали. Приказ ждать указаний поступил сорок два часа назад. Они и ждали. Даррелл стоял, слушая пение птиц в густой листве огромных дубов, возвышавшихся над домом Дейдре. Прошлой ночью они так любили друг друга, что, казалось, весь мир исчез. Кроме этого маленького кусочка рая на берегу заливы. Пожалуй... Он стал приезжать сюда слишком часто, а его служба не предполагала столь длительных и прочных привязанностей. — Вы хотите, чтобы я выехал в город немедленно, генерал? — Да. — Мне очень жаль, Сэм. С вечернего неба постепенно исчезала теплая светлая полоска. — Вы можете мне сказать, что случилось? — Операция «Кассандра». — ответил Макфи и повесил трубку. С этой минуты начался конец света. Глава вторая. В ту же ночь Дарил вылетел в Лондон. Самолет сел в девять часов утра по Гринвичу. В лондонском аэропорту было так же душно, как и в Вашингтоне. Казалось, весь мир окутался давящим летним зноем. Обычное прозрачно-голубое в эти часы английское небо затянуло дымкой, а утреннее солнце казалось неестественно разбухшим. Джон О'Киф, встретивший Даррила в аэропорту, принес ему документы, необходимые для предъявления голландским властям и пачку гульденов. В ожидании самолета на Амстердам они решили выпить кофе. — Рад тебя видеть, Каджун, — говорил Окиф. — Если бы ты знал, как мне осточертело возиться с бумагами. Скучаю по настоящей работе и ребятам в отделе. Окиф, ярко-рыжий ирландец со вспыхивающей белозубой улыбкой, знал Дарила давно. Он, его красивая жена-англичанка Клер, и четверо рыжих ребятишек счастливо жили в огромной старинной квартире в районе Мэйфер. — Как дела у Клер? — спросил непроизвольно, улыбаясь Дарел. Светет, просит пятого отпрыска, но я пока не решаюсь. Надеюсь, на днях удастся немного отдохнуть. Купили небольшой коттедж в Девоне, это одно из красивейших мест в мире. Улыбнувшись, О'Киф захромал к своему столику с чашкой кофе. Много он потерял в Корее, что и послужило препятствием для оперативной карьеры. Но он обладал живым аналитическим умом, и работа, которую он выполнял для отдела К в Лондоне, высоко ценилась. Голубые глаза Джона были серьезны, пока он манипулировал с протезом, усаживаясь на стул против Дарела. — Ты здесь, конечно, из-за Кассандры. Знаешь, для таких, как я, простых тружеников, это пустой звук, Сэм. — Что вообще значит «Кассандра»? Все с ума посходили из-за нее. Дела так плохи, наверное. — Насколько я помню. Размышлял вслух О Кив Кассандра это из греческой мифологии, верно? Троянская принцесса, дочь прямо и Гекубы, ясновидящая, которая выкрикивала пророчество о надвигающихся несчастьях. Ее провидение становилось проклятием. Потом ее пленил Агамемнон, а позже жена Агамемнона убила Кассандру. Неспроста это имя выбрали для кодового названия операции. — Брось ломать голову, — сказал Даррелл. Этот код заложили давно, и никто не думал, что придется вытащить его на свет Божий. — Но операция уже наделала много шуму. Я просто не могу сдержать любопытство. — А ты постарайся, иначе оно может тебя убить. Окиф был настойчив. «Кассандра пророчила беды и разрушения, а ей никто не верил, да?» «Будем надеяться, что у нас до этого не дойдет», — сказал Дарел. «Когда ты хочешь поехать на отдых в Девон?» Окиф сделал гримасу. «Послезавтра так решила Клер. Придется отложить». — Извини, Джонни, но у тебя будут дела здесь. Нужно, чтобы я мог в любой момент с тобой связаться. И, возможно, ты мне понадобишься в Голландии. — Кстати, ты знаешь Пита Ван Хорна? — Конечно. Несколько раз говорил с ним по спецсвязи. Очень здравомыслящий, аккуратный человек. Антиквар из Амстердама. — Одно из его занятий, — кивнул Даррелл. С ним намечен мой первый контакт. Он сейчас на севере Голландии по делу Кассандры. Я жду его доклада о поездке, потом позвоню тебе. Или Пит позвонит сам.